В гостях у королевы. Где ты была сегодня, Киска? У королевы, у английской. Что ты видала при дворе? Видала мышку на ковре.